Вопросы, которые люди, принимающие решения, должны задать себе. Первый. Существует ли какая-либо причина подозревать наличие мотивированных ошибок, то есть ошибок, возникших в результате заинтересованности в предложениях собственной команды? Люди, принимающие решения, никогда не должны спрашивать об этом напрямую у тех, кто вносит предложения. В конце концов, практически невозможно сделать это так, чтобы не показалось, что вы сомневаетесь в их усердии и даже честности, поэтому такой разговор ничем хорошим не закончится. Это не просто намеренный обман. Люди, конечно, порой лгут сознательно, но самообман и рационализация — довольно обычные проблемы. Исследование показало, что профессионалы, которые искренне верят, что их решения не продаются, например, врачи, тем не менее склонны к искажениям в сторону собственных интересов. Бобу, к примеру, стоит осознать, что снижение цен в ответ на давление конкурентов скажется на комиссиях, получаемых отделом продаж, особенно если премии основаны на прибыли, а не на проценте с продаж. Дэвишу следует поинтересоваться, не предполагает ли команда, рекомендующая приобретение, сама управлять поглощенной компанией и не находится ли по этой причине под влиянием имперского комплекса. Конечно, предпочтение конкретного исхода содержится в каждом предложении. Принимающие решения должны критически оценивать не наличие риска мотивированной ошибки, а его значимость. Предложения от людей, старающихся получить в результате больше обычного, будь то финансовая выгода или чаще власть, репутация или карьерный рост, стоит рассматривать с особой тщательностью. Также при рассмотрении следует опасаться убийственных наборов вариантов, где есть только одна реалистичная альтернатива, та, которую предпочитает группа, вносящая предложение. В подобных случаях принимающим решение следует обратить еще более пристальное внимание на остальные вопросы чек-листа, особенно на те, что относятся к оптимистическим искажениям. Второй. Не влюблены ли рекомендующие в собственные идеи? Все мы можем быть излишне увлечены. Работая над тем, что очень нравится, мы склонны преуменьшать риски и стоимость проекта и преувеличивать его преимущества. Имея же дело с тем, что нам не по душе, мы ведем себя противоположным образом. Топ-менеджеры часто наблюдают такой феномен, когда в принятии решений вмешивается сильный эмоциональный компонент. Этот вопрос также часто замалчивается, но на него обычно просто ответить. Скорее всего, Дэвиш легко определит, нейтрально ли члены его команды относятся к поглощению. Если они переживают на этот счет, лекарство все то же. Чрезвычайно тщательное изучение каждого компонента, предложения и всех искажений, которые могли возникнуть у людей, предлагающих данный вариант. Третий. Имели ли место разногласия внутри группы, которая вносит предложение? Если да, были ли они адекватно изучены? Согласно многим корпоративным культурам, команда, представляющая предложение высшему руководству, должна быть или казаться единодушной. Иногда это действительно так, но единство может быть и фальшивым, созданным лидером команды или стать следствием группового мышления. Тенденции минимизировать конфликты, сосредоточиваясь на решении, потому что в этом случае члены группы чувствуют поддержку друг друга. Групповое мышление особенно вероятно в том случае, когда жизненный опыт и точки зрения членов команды очень схожи. Лизе, к примеру, стоит поинтересоваться, не выражал ли кто-нибудь из производственной команды сомнения или несогласия. Независимо от причины, отсутствия разногласий в команде, решающей сложную проблему, должно настораживать. В долгосрочной перспективе главный топ-менеджер должен бороться за создание климата, в котором существенные разногласия видятся продуктивной частью процесса решения и рассматриваются объективно, а не признаком конфликта между людьми. В этом случае они и подавляются. В краткосрочной же перспективе при столкновении с предложением, в котором разногласия явно были заглушены, принимающему решение нужно выбрать из нескольких вариантов действий. Так как провести опрос в другой группе для получения дополнительных вариантов часто бывает затруднительно, лучше всего будет осторожно вызнать у каждого из членов предлагающей группы его личное, отличное от группового мнения, и как можно более детально. Возможно, стоит сделать это при личной встрече. А мнения тех, кто мужественно переносил давление конформизма в процессе принятия решения, заслуживают особого внимания. Вопросы, которые принимающим решение следует задать команде, вносящей предложение. Четвертый. Могли ли имеющиеся аналогии слишком сильно повлиять на оценку ситуации? Многие предложения имеют отношение к прошлым историям успеха, которые принимающим решение предлагается повторить, приняв предложение. Команда по развитию бизнеса, продвигающая идею поглощения Дэвишу. приняла такую позицию и использует пример недавней успешной сделки, чтобы заключить эту. Опасность, конечно, состоит в том, что аналогия может не настолько соответствовать текущей сделке, как кажется. Более того, использование всего одного или нескольких аналогичных кейсов почти всегда приводит к ошибочным заключениям. При подозрении, что некое запоминающееся событие повлияло на мнение команды, вид когнитивного искажения известный как «иллюзия значимости», Принимающий решение должен предложить команде исследовать альтернативные диагнозы. Это можно сделать, если запросить больше аналогий и тщательно проанализировать каждую из них, проверяя, насколько сравним этот кейс с текущим. Или же принимающий решение может просто посоветовать команде использовать более широкую выборку для сравнения. Дэвиш может попросить описать последние пять сделок, кроме упомянутой ими, которые имели что-то общее с обсуждаемой сделкой. Пятый. рассматривались ли реальные альтернативы. В правильном процессе принятия решения другие альтернативы рассматриваются в полном объеме, эффективно и на основании фактов. Тем не менее и группы, и отдельные люди склонны создать одну правдоподобную гипотезу и затем искать только доказательства, ее подтверждающие. Хорошая практика – настаивать на том, чтобы люди предлагали как минимум одну или две альтернативы основному сценарию и объясняли свои «за» и «против». Принимающий решение должен спросить, какие альтернативы вы рассматривали, на каком этапе их отклонили. Вы активно искали информацию, опровергающую вашу основную гипотезу или только подтверждающие свидетельства, описанные в вашем итоговом предложении. В некоторых предложениях имеется формальный список рисков и смягчающих действий или набор неправдоподобных альтернатив, на фоне которых продвигаемый план выглядит привлекательно. Задача в том, чтобы авторы предложения искренне признались в своей неуверенности и стали бы по-настоящему заинтересованы в рассмотрении нескольких вариантов Так, Бобу следует подтолкнуть коллег из отдела продаж к выяснению неизвестных параметров, влияющих на их предложение Команда может ненадолго предположить, что реакция конкурентов на тотальное снижение цен непредсказуема В этом случае ей, скорее всего, захочется оценить другие варианты, например, программу целевого маркетинга, направленную на те покупательские сегменты, в которых у компании есть конкурентное преимущество. Шестой. Если бы вам пришлось принимать такое решение еще раз через год, какая информация вам бы понадобилась и нельзя ли получить ее в большем объеме сейчас? Один из важных моментов, с которыми сталкиваются топ-менеджеры при рассмотрении предложения, это утверждение «есть только то, что вы видите». Из-за того, что мозг конструирует связную картину из имеющихся фактов, заделывая в ней дыры, мы склонны упускать из виду недостающие детали. Например, Дэвиш находил предложение поглощения убедительным, пока не осознал, что не видит результата правовой экспертизы в портфолио поглощаемой компании. Возможно, не самое важное дело, если поглощение проводится впервые для получения новых клиентов, но довольно критичное, когда речь идет о расширении линии продукции. Чтобы заставить себя проверить данные на адекватность, профессор Гарвардской бизнес-школы Макс Базерман предлагает задавать предварительные и оценочные вопросы. Во многих случаях данные недоступны, но все же иногда обнаруживается полезная информация. Списки, в которых указана какая информация релевантна для конкретного типа решений, также полезны. Дэвис, в свою очередь, мог воспользоваться своим опытом рассмотрения предложения о поглощении и составить список данных, которые необходимо собрать для каждого отдельного типа сделки, проводимой его компанией, например, поглощение новой технологии или покупки доступа к новым клиентам.